Не хуже, чем в Вайоминге. Кавказское предгорье в начале лета земной рай. Тенистые долины и поросшие разноцветным кустарником холмы, ещё не выгоревшая на солнце изумрудная трава, звонкие хрустальные реки. Но Адриан Ларцев всю свою жизнь провёл среди красот природы, поэтому не обращал на них внимания. Ландшафты он привык оценивать с точки зрения удобности или неудобности. В этом смысле, по мнению бывалого железнодорожника, в Южном Ставрополье было не хуже, чем в Вайоминге, даже несколько лучше. Те же сложности рельефа, но нет нужды пробивать длинные туннели и проще с снабжением, потому что ото всюду не столь далеко до населённых пунктов, казачьих станиц. В остальном, в точности такая же работа: сначала размечаешь трассу, потом пускаешь землекопов, если понадобится взрывников и мастерщиков. Гладёж, рельсы, шпалы, плюс, конечно, снабжение, обеспечение, охрана. Разметкой трасс Адриан всегда занимался лично. Малейшая ошибка или непродуманность на этом этапе обходились лишними затратами. Надо учитывать всё: градус подъёма и спуска, плотность грунтов, особенности снежного покрова в зимний период и тысячу других деталей. Важную роль, как и в Америке, играли соображения безопасности. ибо в горах водились разбойники Абрэйки. Конечно, это было не так серьезно, как американские Абрэйки и индейцы, но все-таки требовало финансового расчета. Что выгоднее — строить дорогу коротким путем в опасной местности, тратясь на большую охрану, или удлинить трассу, но обойтись без непроизводительных расходов и возможных людских потерь? По поводу безопасности чуть ли не в первый же день пришлось скрестить копье с главным инженером Микишевым, который привык все решения принимать единогласно. Ларцов был к столкновению готов и даже сам его спровоцировал, зная, что двух петухов в курятнике не бывает. Надо сразу установить иерархию, иначе потом будут постоянные трения. определяется и иерархия не должностью, а деловыми качествами и силой характера. Путинские начальники в Америке люди железные, крутова нрава. Микешув же Ларцева при первом знакомстве приятно удивил. Разговор его был обходителен, круглое лицо улыбчиво, голос тих, манеры мягки. Мысленно Адриан сразу окрестил инженера мягкишем. Иллюзии однако не поддался. Видал он в Америке и администраторов, которые мягко стелют. Это люди хитрые, природные кукловоды, берут не мытьём, так катанием. Распоряжения подчинённым Харитон Лукьянович отдавал ласково, но в то же время непреклонно. Если ему возражали, говорил: "Вы уж голубчик, душа моя, подтрудитесь сделать, как я велел". И так веско, что спорт тут же прекращился. На инспектора он обрушил лавину всевозможных сведений, цифр, имён, названий, покорнейше осведомился, как и вы будут распоряжения по тысяче самых разных технических вопросов. Будет давить компетентностью и незаменимостью, догадался Адриан, и стал на все вопросы обстоятельно отвечать. В дороге он не только кидал уголь в топку, но и готовился Рыхлая физиономия главного инженера постепенно твердела, в узких глазках разгоралась тревога. Доведя собеседника до нужной кондиции, Ларцев потребовал объяснений по смете расходов на охрану строительства предгорного участка. — Вы намерены заплатить за этакий пустяк 140 тысяч рублей? — Это совершенный грабеж, — нарочно выразился резко. чтоб инженер и так разозлённый не уклонился от стычки. — Грабёж будет, если сэкономим, — сердито ответил Микишов. — Там безобразничает шайка Клайн-Куя. Это неуловимый, жестокий предводитель обреков. Он не только берёт добычу, но ещё и убивает рабочих, а всё, что не, не может увезти, жжёт и ломает. Клайн-Куй — не просто разбойник, он враг России. Раньше был офицером туземной милиции, но зарезал уездного начальника и ушел в горы. Вы, наверное, слышали, что местные племена понуждаются к переселению в Турцию. Некоторые отказываются, подаются в Абреки, приходится платить казачьим станицам за выделение надежной охраны. 140 тысяч. Не считайте сами. 300 казаков на три месяца. Из расчета по сто рублей в месяц на человека. Это девяносто тысяч. Да мы сто рублей в месяц даже опытным десятникам не платим. Увы, казаки — добровольцы. Сами назначают цену. Пользуются, что больше нам обратиться не к кому. А куда нам триста охранников? Велика ли шайка этого куя? Ну, то несколько человек, то несколько десятков. Все зависит от настроения в аулах. Но, поди угадай, откуда они налетят. Приходится держать караулы в десяти разных местах. Допустим, казакам девяносто тысяч, а остальные пятьдесят. Бакшиш с таничным атаманом, без разрешения которых никаких добровольцев мы не наберем. Ужасные прохиндеи вошли во вкус, разлакомились. Харитон Лукьянович развел руками, но вид при этом имел предовольный. Что, съел? Уверенный, что взял верх, покровительственно прибавил. — Ничего-с, я умею с ними договариваться. Вам только смету подписать, а остальное я устрою. — Оставьте бумагу, я подумаю. — кончил разговор Ларцев. И решил дело по-своему. Из-за милютинской военной реформы и объявленного перехода на воинский призыв В отставку увольняли множество старых солдат. Адриан, нанёс визит военному начальнику Терской области Ларису Меликову, побеседовал с ним. Генерал оказался человеком весьма дельным и поотечески не безразличным к судьбе ветеранов. Многим старослужащим, давно оторвавшимся от корней, было некуда возвращаться и нечем себя кормить. Инспектор сделал генералу взаимовыгодное предложение, которое было сразу же принято и притворено в жизнь. В результате железная дорога обрела собственную охранную команду, первосортную, отлично дисциплинированную, четыре полувзвода бывших кавалеристов и пластунов. Выгода для Севкава вышла тройная. Во-первых, расход в четверо меньше 140 тысяч. Во-вторых, подчинялась стража непосредственно инспектору, а не каким-то трудноуправляемым атаманам. В-третьих, отпала необходимость из соображений безопасности искусственно удлинять трассу, а это уже была экономия не на десятки тысяч, а на миллионы. Почти сразу же у Адриана произошла еще одна стычка с мякишем по вопросу еще более принципиальному. Акционеры финансировали строительство дороги в горные местности из суммарного расчета 55 тысяч рублей за версту. подряд оплачивался чёхом, повёрстно, без разделения на виды работ. Для главного инженера это было очень удобно, меньше мороки, но для компании получалось накладно. Ларцев перестроил дело по-американски. Стал давать отдельные наряды на разбивку на земле компании, на мосты, на прокладку пути, а дорогостоящее взрывное дело вообще оставил себе. Любил возиться с динамитом. Когда подбили итог, Вышло в среднем на версту вместо пятидесяти пяти тысяч шестнадцать с половиной. Харитон Лукьянович пришел в необычайное волнение. Сыпал цифрами, тряс схемами, пугал скверным качеством и грядущими авариями. Но в конце концов понял, что не на того напал. Паник, смирился с неизбежным и потом стал шелковым. В знак согласия устроил инспектору в своей Владикавказской конторе примирительный банкет, попросил вместе сфотографироваться на память и после прислал на линию карточку. На ней хмурился уставший от тостов Ларцев, рядом смирно улыбался Микишов, а внизу было начертано Primo Secundus. Первому от второго. Сотрудничество инспектора и главного инженера отлично выстроилось. Ревневый соперник превратился в превосходного, грамотного помощника. Микешов сидел в городе, исполняя поручения, которые из рабочего лагеря слав Ларцев живший в вагоне. И за дня в день трасса удлинялась. Вагон перемещался дальше на восток, растягивалась и телеграфная линия, обеспечивавшая моментальную связь с Владикавказом. Всё работало как часы. Землекопы трудились в две смены, рельсы укладывали даже ночью при свете костров. На равнине в иной день проходили полторы, а то и две версты, потом начались передгорье, постепенно выраставшие в горы, движение замедлилось, но скорость все равно оставалась образцовой, опять-таки не хуже, чем в Вайоминге. Так продолжалось до тех пор, пока не переключилась ситуация. Этим термином Адриан Ларцев обозначал всякое чрезвычайное происшествие, которое останавливало работу. Утро началось обычно. Погрузили в телегу теодолит, буссоль, отвес, рулетку, инструменты. Ларцов сам вёл пикетаж, вооружившись геодезической таблицей, рассчитывал румбы, выводил кривую, наносил её на план. Двигались быстро. Под стук топоров это рабочие забивали в землю разметочные вешки. На прокладке, как положено, присутствовали двое подрядчиков: земеной и полотняный. Первый будет делать насыпь, второй класть на неё железнодорожное полотно. У обоих свой интерес, притом разный. Производителю земляных работ платят посаженно. Ему чем кривее трас с этим выгодней. Поэтому Хитрован всё время жаловался то на каменистость, то на топкость, уговаривал поддать радиуса. Второй сердито возражал. У него на склад было заведено рассчитанное количество рельсов и шпал. Если их окажутся недостаточно и произойдёт остановка, ему платить большой штраф. Под перебранку подрядчиков, не слушая ни того ни другого, Ларцев делал своё дело. Настроение, как всегда, на разбивке у него было прекрасное. К тому же, Адриана веселило присутствие атамана ближайшей станицы, приехавшего поглядеть, как проляжет трасса. Веслоусый пожилой Исаул был хмур и зол. Бесился, что железнодорожники обошлись без казачьей охраны. Такой куш прошёл мимо рта. Станичник всё выискивал, за что бы выцегонить плату. То нельзя было перерезать выпас, то вырубать рощу, то ещё что-нибудь. Лартцев на все претензии хладнокровно предлагал жаловаться генералу Ларису Меликову. Расстраивал Адриана только новый конь, неделю назад купленный в предыдущей станице. Выросший в тайге Ларц потом так и не научился толком разбираться в лошадях. Каурий, и находился обошедшийся в целых 300 рублей, был очень красив, но редкостный дурак. Всего пугался, даже вороньего крика или торчащей из земли коряги. А вчера в честную жевал лежавшую на столе карту местности. Проложив путь прямо через дорогую Атаманову Серцу рощу, Ларцев пошёл вперёд посмотреть на порошую камышом речку. Надо было понять, что дешевле: ставить мост или насыпать плотину и повернуть течение реки в соседнюю балку. Раздвинул высокие стебли, прикрывавшие небольшую полянку на берегу, и застыл на месте. На траверсе стапорифа Глобле стояла крестьянская телега. Вокруг было разбросано тряпьё, валялись какие-то тюки. Так во всяком случае Адриану показалось в первый миг. Потом он увидел, что это тела. Два мужских, три женских, четыре детских. Мертвецы лежали в одинаковых позах, раскинув руки крестом. У всех посередине лица что-то чёрное. Приблизившись, Ларцев понял, что рты забиты землёй. Атаман сюда. — Остальным собрать инструменты и встать у повозки! — крикнул Адриан, обернувшись. Мысленно выбронил себя за то, что не взял охрану. Очень уж спокойно все было последние недели. — Вы мне не командуете. Я вам не подчиненный! — бурчал сзади казак, продираясь через камыши. Увидел жуткую картину, присвистнул. — Никак с изновок, Лайн Куй объявился! — Его манера русским переселенцам рты чернозёмам забивать. Хотели, мол, нашу землю жрить. Э -э -э -э. Давненько его собак к нам не заносило. Прошёлся по полянке, соображая вслух: "Это они тут у воды пе ночевать встали. Два мужика, брать, что ли? Две бабы, должно ихни жены. Старуха мать и детки". «Царствие небесное! Обрек ночью налетели или на рассвете, и в чистую всю семью, младшему гляньте, годков шесть всего. Вот ты, роды!» Ларцев вдруг проворно повернулся, очень быстро выхватив револьвер. Без кубры он из вагона никогда не выходил, американская привычка. Кинулся в камыши, готовый стрелять. Ему послышался там шорох. На земле, сжавшись, закрыв голову руками, кто-то сидел трясся. Не вчастую, сказал Адриан Казаку. Тот баба живая. Осторожно взял за плечи, успокаивающе подсокол, поставил на ноги. Оказалось, не баба, а девка совсем молодая. Широко расставленные голубые глаза смотрели бессмысленно, губы шевелились, силясь что-то сказать, но не получалось. Не надо ничего рассказывать, и так ясно, как мог ласково прошептал Ларцев и погладил девушку по щеке. В таких случаях он знал, Тихое слово и мягкое прикосновение действует лучше, чем причитания или того хуже распросы. Обхватил уцелевшую переселенку за плечо, вывел на поляну. Как ты спаслась-то? С дуру спросил атаман, и девка, конечно, сразу вышла из спасительного оцепенения. Завыла, рухнула на колени, стала биться лбом о землю. Повозки её к повозки нельзя тут оставаться, сердито бросил атаман Ларцев и пошёл первым. Собрал всех около себя, объяснил, что случилось. Приказал держаться кучно, рабочим взять в руки колья. Издалека их можно принять за оружие. Обернулся на камыши и крикнул: "Где вы там застряли? Мы возвращаемся в лагерь". Наконец появились атаман и девушка. Она уже не выла, но упиралась. Казак тащил её за руку: "Не хочет пакунька оставлять малохольная", совёк сказал он. "Говорю, после похороним, ни в какую". Рассказала она, как спаслась. — Повезло. На рассвете пошла в камыши по нужде. Тут они и напали. Она все видела, — говорит шестеро. Один в белой попахе и белой бурке. Это беспременно клайн-куй. Он всегда в белом. Клайн-куй, по-ихнему, белая шапка. Сажайте ее, уходим. За рощей в открытом поле, на дальнем конце которого виднелся лагерь, все закричали, замахали руками... В небо поднимался чёрный дым. Склад! Мой склад горит! охнул полудняный подрядчик. Вскочил на лошадь, ударил её в круглый бока каблуками. Ларцев, выругавшись, хлестнул плёткой своего заортачившегося иноходца. Некоторое время крутился на месте, прежде чем совладал с каурым болваном. Мимо, пристав в стременах рысью пронёсся станичный атаман. До лагеря было две версты, до да оттуда до склада ещё полстолька. Конь был хоть и глупый, но все-таки и находец. Разогнавшись, обошел и атамана, и подрядчика. До лагеря Адриан долетел первым. Там, слава богу, все были живы, никто на рабочих не нападал, но царила суматоха. Дежурный полувзвод занял оборону по периметру, выставив винтовки. Рабочие метались, орали. Склад, отсюда было хорошо видно, пылал, словно огромный костер. — Почему не тушите? — крикнул Ларцев, осаживая коня. Ему завопили с разных сторон. «Там — Там обреки! Стреляли! — А потом как полыхнет? — Охрана! За мной цепь, я бегом! — приказал он. Дал шпор и поскакал. Сзади догонял атаман. — Куда вы один? С ума сошли! — он был прав. Ларцев натянул по воде. Но, мимо не останавливаясь, пронесся подрядчик. Шапка слетела, волосы растрепаны, лицо безумное. Рельсы, конечно, не сгорят, но шпалы погибнут. А в степи лес дорог. Бедняге грозило разорение. Пропадаю, беда! в голос рыдал он. Не пускать же его одного в пекло. Адриан хлестнул Каурова. Впереди грокнуло. Вверх ударил один, другой, третий огненный фонтан. Должно быть, лопались бочки со смолой и дёгтем. Влетев в распахнутые ворота, Ларцев огляделся. Увидел на земле два неподвижных тела. Сторожа. Прикинул, что большую часть хпал можно спасти. Горели только два штабеля из восьми, то лишь в верхней части дощатый сарай, где съестные припасы, тоже едва занялся. Подъехал поближе, натянул поводье. Слева и справа был огонь. Рявкнул на коня: "Стой ты!" Тот прижал уши, замер, но не надолго. Опять соглушительным треском лопнула, разбрызгла пламенные искры смоляная бочка. Конь заполошно вскинулся, сбросил седока на земь, грохотало так, словно палили из ружей. Больно ушибившись при падении, Адриан изумленно поглядел на иноходца, который тоже не удержался на ногах. Рухнул, захрипел, забил копытами. Из дырки пониже уха хлистала кровь. Что такое? От стены полетели щепки. В доске над головой у Адриана тоже появилась дырка. Лишь теперь он понял, что треск был не только от бочки. Повсаднику с конем действительно полили из ружей. Моментально перестав думать и всецело доверившись инстинкту, Адриан перекатился по земле до распахнутой двери сарая. Кувыркнувшись, прошмыгнул внутрь, пригнулся, чуть высунулся. Стреляли из-за ближнего штабеля, шагов с сорока. Над ним еще не разошелся серый думок. Чудом не задели! Если б дурной конь не испугался смолиной бочки и не сделал свечку... Высунув с Медвессон, Ларцев выстрелил в сторону шпал. Надо было завязать перестрелку, задержать разбойников, пока подоспеют пешие стражники. Но обреки на огонь не ответили. Послышалось ржание, стук копыт. Чертыхнувшись, Адриан выбежал из сарая, прикрыл ладонью глаза от яркого солнца. В сторону гор ходкой рысью уходили шестеро. Пятеро черных всадников, один белый. «Он он, — Вон он, Клайн-Куй! — крикнул оставшийся у ворот атаман. — Ох, кони у них! Если б я даже с казаками был, догонять не стал бы! Какое там? Оставшийся в барабане пули Ларцев потратил на Каурова. Чтоб не хрипел, не мучился. Станичный атаман очень оживился. Когда он представлялся, Адриан не стал запоминать фамилию, на что она, а теперь вспомнил, Рыбин. И похож на рыбу, пучит глаза и усы, как у сама. Это Комаинкуй не понравилось, что вы быстро дорогу ведёте, говорил Исаул. Потому и переселенцам зарезал и склад спалил. Знает змей, что теперь работа остановится, всё вокруг переведут на чрезвычайное положение, подскочат цены на работу, на перевозку, а вам, конечно, над нанимать настоящую охрану для надёжной обороны. Сотни опытных казаков привлечь. Еще лучше две или три. Трудно столько свободных станичников сыскать, но я, может быть, сумею посодействовать. — Мне оборона не нужна, — рассеянно ответил Ларцев. Он размышлял про странность. Почему Абреки прятались за штабелем и открыли огонь не сразу, а выждав? — Я этого куя найду и убью. Атаман усмехнулся, должно быть, подумав, эки, я ни-ка воин. Легко сказать, и сделать не трудно. Сотника казаков мне не нужно, но если приведёте десяток-полтора людей, хорошо знающих горы, буду признателен. А цене договоримся. Эх, чего захотел? И Саул покачал головой. Одно дело на равнине лагеря хранить, а в у горы, клангую под пули я казаков не поведу. Не из какие деньги. Мне потом вдовым и детишкам в глаза глядеть. для обороны, пожалуйста. Ну и черт с вами. Обойдусь своими силами. Ларцев отвернулся, потеряв к собеседнику интерес. "Вы что, всерьёз?" недоверчиво спросил Атаман. "А отправитесь в горы искать обрывов?" "Конечно. Во-первых, иначе они не отстанут, придётся не работать, а сидеть в осаде это большой убыток. А во-вторых, я такого никому не спускаю." "Вы что ж?" всё скептицировал Рыбин. иметь опыт борьбы с горными разбойниками. Имею, буркнул, присевшие на корточки Ларцев. Он снимал с каурова седло. И как же вы намерены действовать, спрашиваю я с любопытством. Адриан ответил вопросом на вопрос. А когда-нибудь розыск на Клайнкуя устраивали после очередной его вылазки? Зачем нам? Он казаков не трогает, только пришлых — Мы к нему в горы тоже десуемся. Такой бездоговорный уговор. Иначе в станице житья не будет ни в поле поработать, ни за хворостом съездить. — Отлично. — Почему отлично? — Значит, Абреки не станут далеко уходить и сильно прятаться. Я их легко найду. Ларцев шел к воротам, положив на плечо седло и сбрую. Робин за ним. — Как? — По следу. На песке отпечатались копыта. Лошади у Абраков были подкованы, и значит, даже на каменистой горной тропе останутся засечки. Играть в казаки-разбойники с индейцами сиу, которые в набеге обматывают копыта шкурами, было куда трудней. И Саул сунул руку под фуражку, почесал затылок. Я вижу, вы человек бывалый. Знаете что? Казаков я вам не дам. — А сам, пожалуй, сходил бы. — Занятно поглядеть. Вы когда собираетесь? — Прямо сейчас, — сказал Ларцев. Как раз и пешие стражники подтянулись. Половину он оставил охранять рабочих, взял восьмерых. Налегке, без припасов. — А чем кормить с Богем? — полюбопытствовал атаман. — В горах ресторанов нету. Мы ночью вернемся. Тогда и поужинаем. — Почему вы уверены, что так быстро управитесь? — Вот ведь разговорчивый какой с досадой, — подумал Ларцев. Но, поскольку казак вызвался добровольцем, вежливо объяснил. — Вы видели, что у них нет засидельных вьюков и сменных лошадей? Значит, они встали где-то неподалеку и сразу уходить не будут, ведь погони они не боятся. Вы их разбаловали. — Отправляйтесь с солдатами по следу. Я возьму разъездного коня и есть еще одно дело. Потом догоню вас. — Вместе догоним. Одолжу у кого-нибудь бурку. У меня в колене ревматизм. А к вечеру в горах похолодает. В лагере Адриан спросил, где Крестенка. Думал, плачет где-нибудь, но оказалось, что она пошла назад к реке. Говорили ей, что опасно, не слушает. Ид от помощи отказалась, хочет своих сама похоронить. Девушка ушла ещё недалеко, шагала по пустой дороге на плече кирка и лопата. Не казачка, — А характер крепкий, — подивился Атаман. — Надо ее вернуть. — Надо. Ларцеву уже подводили оседланную рыжую кобылу, которая в лагере считалась общественной. Поскакал за упрямой переселенкой. Любопытный Есаул не отставал. — Она одна осталась. Возьмете ее к себе в станицу? — крикнул на скаку Адриан. «Да — Такое она нам! Пускай едет, откуда приехала. — Вряд ли и есть куда ехать. Переселенцы, собираясь в дорогу, продают дом и землю. Рыбин равнодушно пожал плечами. — А мне это что? Станиц не — Станиц небогоугодный приют! Уговаривать его Адриан не стал. Появилась другая мысль. «Эй — Эй! — крикнул он издали. «Постой — Постой-ка! Девушка обернулась. Лицо хмурое, твердое. Глаза сухие, губы сжаты, будто и не было рыданий. — Чего тебе? И голос спокойный. — Да. Погоди, я с тобой землю копов пошлю. Не надо. Он вздохнул. Тогда вот что. Похоронешь, оставайся в лагере. Я без прислуги живу. А стирать нужно, есть нужно. Пойдёшь? Осупил брови. Стирать ладно, а есть не дам. Есть не дашь почему? Сверкнула глазами. Лучше руки на себя наложу. Адриан сообразил, что она услышилась. Рассердился. Сдалась ты мне, есть тебя, лягуха. Есть, еду готовить. Сам ты жаба, крикнула девушка, и Сауль засмеялся. Диалог его разошелил. Но у Лартцева времени на препирательство не было. Умеешь кухарить? Только кашу варить. Хлеб мама не пекла, похлёб у бабани. Обещали обучить, не поспели. Кажется, так каша мне всё равно. Ночью вернись, чтоб горячее было. Поняла, лягуха? На равнине идти по следу шайки было легко, поэтому двигались быстро. Потом начались травяные холмы, там отпечатки копыт виднелись тоже хорошо, но повыше на камнях Адриан спешился. Шел, пригнувшись, глядел под ноги. Смотреть вверх и по сторонам поручил стражникам. Они держали свои берданы на готове. Заказанные через Владикавказскую контору многозарядные винчестеры на линию еще не поступили. И Саул сначала шагал рядом, давал советы, но скоро увидел, что инспектор в помощниках не нуждается, и закурил трубку. Погода была ясная, солнце жарило умеренно, время от времени, прячась за облака, еще и свежий ветерок поддувал. Часа через три, когда Ларцев уже начал сомневаться, не ошибся ли он насчет близости разбойничьего лагеря, атаман, наконец, пригодился. — А я знаю... где они встали, сказал он. "Вот на там нашли мне удобное место". И показал на небольшую возвышенность посреди долины. Холм был правильной конической формы, весь поросший густым кустарником. Там, наверху, пустая площадка, обзор во все стороны. На спусках колючие заросли, не продерёшься. Подняться можно только по тропке. Никто тайно не подкрадётся, но — Оно же и плохо. Спуститься можно тоже единственным путем. Рыбин был доволен. — Вы правильно рассудили, Адриан Дмитриевич. Клайн Куй уверен, что его не будут преследовать, и допустил неосторожность. Он в капкане. Над ночью залечь в траве, а когда они утром спустятся, дадим залп. — Нет, не годится, — ответил Ларцев. У нас винтовки однозарядные, и всех залпом не уложим. Кто-нибудь уцелеет или будет только ранен, уйдут обратно на холм, начнут оттуда стрелять. Они в укрытии, мы на открытом месте, перестреляют как перепёлок. Плохой план. Как придумать получше? Обиделся атаман. Аларцев уже придумал. Он прикидывал окружность холма шлем по привычке считая на ярды. Примерно 300. Стрелять хватит 15 кастров. Собрал людей, разъяснил задачу сначала всем, потом каждому по отдельности. Стражники отправились собирать хворост, а Ларцову больше делать было нечего. Он лёгся на траву и уснул, велев себе пробудиться после заката. В темноте перетаскали хворост к подножию, разложили кучами, подожгли, когда луна скрылась за плотными облаками. Сухой хворост занялся сразу. Холм осветился со всех сторон. С запада дул ветер, перекинул огонь на кусты, вверх быстро поползла жёлто-красная полоса, трещали ветки, сыпались искры. По склону поднимался дым, зрелище было впечатляющее. Уже на что Ларцев был не чувствителен к красоте, а огненным шлемам на чёрном фоне залюбовался. Люди лежали полукругом, целясь в то место, где тропинка спускалась на поле. Через несколько минут на ярко освещённое пространство один за другим вынеслись всадники. Один в белом, как и предполагал Адриан, остановил коня, собрал остальных вокруг себя, что-то кричал, размахивал рукой. Всадников было не шестеро, а семеро. Один должен был во время набега оставался сторожить лагерь. Сигналом должен был стать выстрел Лацва. Адриан приложился цели под белую попаху. Гулкий удар, белый всплеск stof руками вывалился из седла. Сразу же загрохотали берданы, потом револьверы, а бреки даже не пытались отстреливаться. Трое упали сразу. Остальные попробовали уйти в темноту, но ни одному не удалось. Расстрел длился недолго. Через полминуты все семеро лежали на земле. Уцелела только белая лошадь вожака, превосходная, крепконогая кабардинка. Она храпела и дрожала, боялась страшной черноты, изрогавшей гром и молнии. Ай лехое дело, восхитился станичный атаман. Жалк похвастать будет нельзя. И кобылу жалко йцы на тысяча рублей. Приложился к своему семизарядному спенсеру, застрелил лошадь. Зачем, удивился лацев. Прознают в горах беда, у каждого из обреков родня встанут мстить. Что такой ихний обычай, налетят, как осы? Вы своим строг настрого накажите, что борты на замок. Людский и конский труп мы изкопаем, мало ли куда клайнкуит джугит фувил. Может в Дагестан или ещё куда. Адриан кивнул, совет был ценный. Всем оставаться на месте. Медленно, осторожно он один вышел на освещённую площадку. Каждому изabraков издали всадил по две пули для верности. над главарём присел, проверил свой выстрел. Хороший, точнёхонько в висок. Стало осматривать мертвеца дальше. Одежда тонкого сукна, дорогое серебряное оружие. Видно, бандита неплохо кормил его кровавый энтерпрайз. Из нагрудного кармана с газойей свишивалась золотая цепочка. Сунул пальцы, нащупал часы. Что-то там лежало ещё, какая-то картонка. В лагере никто не спал. Вернувшихся стражников обступили со всех сторон, начали расспрашивать как и что. Те скупо отвечали, что обреки ушли в сторону главного хребта, пешком не угнаться. К Гадриану подошла насупленная переселенка, сунула котелок, ложку. На, каша. Он попробовал, скривился. Ты куда столько соли насыпала? Цверкнула глазами. Будешь лягухой называть, жри такую. Пересоленной ларцу вы есть не хотелось. А как тебя называть? Тоська, ту лигуха. Я тебя буду звать Тощей и даже Антониной. Только готовься, едомная. На, коли так прововчала суровые девицы. Дала другую миску, и там каша была, какая надо. Он обжигаясь, стал есть. Читать, писать умеешь? Зачем ты? За тем, что стирать бельё и кашу варить, мало. В лагере всякий человек должен работать на полную силу. Хочешь у меня служить, выучись читать, писать и считать. Зачем это? подозрительно повторила она. Придётся еду покупать, счёт деньгам вести. У меня на это времени нет. Учись, у кого хочешь. Десятника Михайлову попроси, он добрый. Через неделю проверю. Это называется сдавать экзамен. Сдашь положу жалование, не сдашь выгоню. Я людей, которые ленится или тупые, не уважаю. Не желаю я, объявил Антонина. Тогда Катич на все четыре стороны прямо сейчас другую найду. Он отставил кашу, потому что уже наелся, повернулся, пошёл. "Ладно", крикнула ему вслед девушка, но Ларцев о ней уже забыл. Он думал о том, что нашёл в кармане мертвеца.